Теперь ясно я видел, что знаки почести мною раздаваемые всегда доставались его дел недостойным. Достоинство неопытное, пораженное первым блеском сих мнимых блаженств, вступало в единый путь с ласкательством и подлостью духа на снискание почестей вожделенной смертных мечты. но влача косвенно стопы свои всегда на первых степенях изнемогала и довольствоваться была осуждаема собственным своим одобрением во уверении, что почести мирские суть пепл и дым, видя, во всем таликую превратность от слабости моей и коварства министров моих проистекшую, видишь, что нежность моя обращалась на жену, ищущую в любви моей удовлетворение своего только тщеславия и внешность только свою, на услаждение мое устрояющую, когда сердце ее ощущало ко мне отвращение, Возревел я яростью гнева. Недостойные преступники, злодеи, вещайте, по что во зло употребили доверенность Господа вашего? Предстаньте ныне пред судью вашего, вострепещите в окаменелости злодеяния вашего. Чем можете оправдать дела ваши? Что скажете вы извинения ваши? Се он... Его же призову из хижины уничижения. «Прииди!» — вещал я старцу, Коего созерцал в крае обширной моей области, Кроющегося под заросшую мхом хижиною. «Прииди!» — облегчить мое бремя. «Прииди!» — и возврати покой Томящемуся сердцу и востревоженному уму. Изрекши сие... Обратил я взор мой на мой сан, Познал обширность моей обязанности, Познал, откуда проистекает Моё право и власть, Вострепетал во внутренности моей, Убоялся служения моего, Кровь моя пришла в жестокое волнение, И я пробудился. Ещё не опомнившись, Схватил я себя за палец, Но тернового кольца на нем не было. О, если бы оно пребывало, Хотя на мизинце царей! Властитель мира, Если, читая сон мой, Ты улыбнешься с насмешкою Или нахмуришь чело, Ведай, что виденная мною странница Отлетела от тебя далеко, И чертога в твоих Гнушается.